С вашими правилами людей не отпускать от двора, К дворубы призывать надобно. Призывать? А зачем? А затем, зачем к больным врача призывают? Друг мой, ошибаешься. Тщетно назвать врача к больным неисцелимо. Тут врач не пособит. Разве что сам заразиться. Входит Софья, Сил моих не стало от их шуму. Стародум, вот черты лица ее матери, вот моя Софья. Софья смотрит на Стародума. Боже мой, он меня назвал. Сердце мое меня не обманывает. Стародом обняв ее, Нет, ты дочь моей сестры, Дочь сердца моего. Софья, бросаясь в его объятия, Дядюшка, я вне себя от радости. Любезная Софья, я узнал в Москве, Что ты живешь здесь против воли. Ты ведь знаешь, что я тобой одной Привязан к жизни. Ты должна сделать утешение Моей старости, А мои попечения — это твое счастье. И вот, в отставку. Положил я основание твоему воспитанию Но не мог иначе основать твоего воспитания Не разлучившись с тобой и с твоей матерью Отсутствие ваше огорчило нас с матушкой несказанно Но чтобы оградить ее жизнь от недостатков в самом нужном Решился я удалиться на несколько лет в ту землю Где достают деньги, не променивая их на совесть Без подлой выслуги, не грабя отечества, Где требуют денег от самой земли, Которая правосуднее людей. Она платит за одни труды Верно, щедро и честно. Правдин, вы могли обогатиться, Как я слышал, и несравненно больше. А на что мне больше? Ну, чтобы быть богату, как другие... «Богату? А кто богат? Да ведаешь ли ты, что для приходей одного человека всей Сибири мало, друг мой? Все состоит в воображении. Последуй природе, никогда беден не будешь. Последуй людским мнениям, никогда богат достаточно не будешь. Дядюшка, какую правду вы говорите! Я нажил столько, чтоб при твоем замужестве не останавливала нас бедность жениха, достойного. Нам ведь достойный нужен во всю жизнь мою. Ваше вашей воле будет мой закон правден, но выдав ее не лишнее бы и оставить детям. Детям? Оставлять богатство детям? В голове у меня нет. Умны будут и без него обойдутся. А глупому сыну? «Не в помощь богатства. Видал я молодцов в золотых кафтанах, да со свиной рожей. Нет, друг мой, наличные деньги – это не наличные достоинства. Золотой болван – все равно болван». «Правден, но совсем тем видим мы, что деньги нередко ведут к чинам, чины к знатности, а знатным оказывается почтение». «Ах, почтение! Одно почтение должно быть лесно человеку – душевное. А душевного почтения достоин только тот, кто в чинах не по деньгам, а в знатности не по чинам». «Правда, заключение ваше неоспоримо. Стародум, ба! Что это там за шум?» Вбегает Простакова, опусти, пусти, батюшка, дай мне дороже-то, дороже-то добраться. Милон, не пущу, сударыня, не прогневайся. Скотинин в запальчивости, оправляя парик, отвяжись, сестра, дойдет доломки, погну затрещишь. Милон к Простаковой, неужели вы забыли, что он ваш брат? Простакова, ай, бачка, сердце взяло! Дай додраться, Милон к скотинину, да разве она вам не сестра? Да что греха таить, одного помету да вишли, как развезжалась стародум, не мог удержаться от смеха к правдину, я боялся рассердиться, а теперь меня смех берет. Простакова, за кого? Над чем? Это что, еще за выезжий?» «Это, сударь, ничего! Ничего не смешно, не прогневайся! У меня матери на сердце слыхано ли, чтоб, сука, щенят своих выдавала и изволил пожаловать! Неведомо куда, неведомо кому, неведомо кто!» Стародум указывая на Софью. «Я приехал к ней. Я дядя ее. Стародум!» простакова. Как? Это ты, батюшка, гость наш бесценный!» «Ах, я дура бесчестная! Да надо ж было встретить отца родного, на которого вся надежда, который у нас один, как пора в глазу, батюшка!» Ой прости меня, я дура образумиться не могу, где муж Где сын Ой как в пустой дом приехал Ой, нечаянный твой приезд, батюшка Ум у меня совсем отнял Дай хоть тебя обнять хорошенько благодетель ты наш Стародум обнимая неохотно простакову милость совершенно лишней сударня без неё я весьма легко мог обойтиться. вырвавшись из ее рук, оборачивается в другую сторону, где Скотинин стоит уже с распростертыми объятиями и тотчас его схватывает. «А это к кому я попался?» «А это я, сестрин брат!» «А это кто еще?» «Простаков». «А я Женин муж!» Митрофан, ловя руку Стародома. «А я матушкин это, это, сынок, Милон». «О, теперь я, пожалуй, не стану представляться, правден Милону, я найду случай представить тебя после». Стародум, не давая руки Митрофану, этот ловит целовать руку, видно, что готовит из него большую душу. Госпожа Простакова, прости, Митрофанушка, говори, как же, сударь, мне твои ручки не целовать! Ведь ты мой второй отец, Митрофан, как не целовать ручки, дядюшка, твоей ручки? К матери, э, которой ручки-то? Второй. Э, -э, второй ручки. Второй отец, говорю. Э, второй отец, батюшка. Да я. Сударь, тебе не батюшка и не дядюшка простакова. Батюшка, да ведь ребенок может иметь счастье. Может, свое счастье-то предрекает. А вы сподобит его и впрямь быть твоим племянником. Зачем племянник? Ай! скотине, ну право. А чем же я не племянник, а сестра? Братья, я с тобой лаяться не стану. У меня ведь нрав такой. Хоть разругай, век слов не скажу. Пусть уж себе на уме, Бог заплатит. Кто меня, бедную, забежает, стародом. Да, этой забавы я долго иметь не могу, пожалуй, Софюшка, друг мой. Завтра же поутру я еду с тобою в Москву. «Ай, батюшка!» А за что ж такой гнев? Как же нам расстаться с Софьюшкой, сердечным нашим другом? Я с одной тоски от хлеба отстану. Когда вы ее так любите, это должен вас обрадовать. Я везу ее в Москву для того, чтобы сделать ее счастье. Мне представлен в женихе молодой человек больших достоинств. За него ее и выдам. Ай! Уморил, Милон, что я слышу? Софья кажется пораженною. Скотине вот. «Вот тена, Митрофан, вот тена!» — Еремеевна печально кивнула головой. «Стародом, а что это значит?» — «К Софье, Софишка, мой друг, ты, кажется, мне смущенный. Неужели мое намерение тебя огорчило? Поверь мне, что я знаю...» Свои права они не идут далее, как отвращать несчастную склонность дочери. А выбор достойного человека зависит совершенно от твоего сердца. Будь спокойно, друг мой, твой муж, тебя достойный, кто б он ни был, будет иметь во мне истинного друга. Поди за кого хочешь. «Софья, дядюшка, не сомневайтесь в таком случае в моем повиновении». Милон в сторону, «Почтенный человек!» «Вот, отец, вот послушай, поди за кого хочешь, лишь бы человек ее стоил!» Ой, «Вот мой батюшка, так уж, так! Тут лишь только женихов не пропускать надо!» «А коли есть в глазах дворянин, человек молодой, скотинин, из ребят давно вышел!» Простакова, у кого достаточек, хоть и небольшой, скотенин, да свиной завод неплох, да и в добрый час, скотенин, да веселым перком, да за свадебку. Правден, это все хорошо. Не забудьте, однако, сударыня, что гость ваш только что из Москвы приехал, и ему покой нужен. Гораздо больше похвал вашего сына. «Ай, батюшка, да-да, все готово! Я тебя сама и в комнату провожу! Я сама все для тебя убирала!» Стародом благодарен. «Софьюшка, проводи меня!» Уходит вместе с Софьей Простакова, «Пока он отдыхает, друг мой, сынок мой, ты хоть для виду поучись, чтоб дошло до ушей его, как ты трудишься, Митрофанушка!» «Ну, а что там?» «А там и женишься!» «Слушай, матушка, я тебя потешу, конечно, поучусь, но только что в последний раз, чтоб сегодня же быть сговору!» придет час воли Божьей, поучись!» «А час моей воли пришел. не хочу учиться, хочу жениться!» Понял? Жениться! Ты же меня взманила, пеняй на себя!» «Ну вот, я сел!» Цифиркин отчинивает грифель. Ну, давай доску, гарнизонная крыса, задавай, что писать. Ваше благородие завсегда лается изволите. Простакова. Ах, Господи, ты, Боже мой, жри, ребенок и не смей взбронить тебя, Пафнутич, уже разгневался. Да что разгневался, Ваше благородие? У нас российская пословица «собака лает, ветер носит». Ты зады давай, поворачивайся, все зады, ваш благородие, ведь задами-то все назади и останешься. Простакова, не твое дело, Пафнутич! а мне очень мило, что Митрофанушка вперед шагать не любит. С его умом до да залететь далеко, да Боже упаси. Боже, избави, Цифиркин!» задача. Изволил ты, например, идти по дороге со мною. Ну, хоть возьмем с собой Сидорыча. «Нашли мы трое», Митрофан пишет, «трое». «На дороге, наприклад, триста рублев. Митрофан пишет, «триста». «Дело дошло до дележа. Смек Ника, почему на брата», Митрофан, вычисляя, шепчет. «Единожды три, три, единожды ноль, ноль, единожды ноль, ноль». «Простакова, что за дележка? Митрофан Да видишь, триста рублей нашли на троих разделить. Врет он все, друг мой сердечный. Нашел деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка, и не учись этой дурацкой науке. Митрофан, слыхал, повнуйтесь, задавать другое. <задавая> другое. Пиши, ваш благородие. За учение жалуйте мне в год десять рублей. Митрофан пишет, десять. Теперь правда не за что, а Барин что-нибудь у меня перенял, не грех бы тогда еще прибавить десять. Митрофан пишет: "Ну, десять. Сколько бы вышло на год?" Митрофан вычисляет: ноль до да ноль, ноль, один до да один. Задумался. Простакова да не трудись, попусту друг мой, гроша не прибавлю. Нет за что, наука не такая. Денег нет, что считать, а деньги есть, сочём и без пофнуть, хорошенько. Кутейкин. Шабаш право пофнуть. Две задачи решены. Давай теперь я. Начнем, благословять. За мною со вниманием. Аз же есть червь входит в Ральман. ай яй яй яй яй яй яй яй яй яй «Теперь что я вижу? Уморить хотят ребенка!» «Матушка ты моя, сжалься над своей тропой! Как же можно? Таскала девять месяцев, десять месяцев, ой, не помню!» из такой, «Из такой калафы, долго ли кафтан? Ай, все не помню!» Раз такого, правда, твоя дама-дамочь митрофанушка, друг мой, учение так опасно для твоей головушки, так по мне, перестань, во мне и подавно, рассудишь, мать моя, напил прюха лишняя беда, и ведь головушка, тьфу, не фо гораздо слабее головушка, чем прюха. Напить ее легче лишнее. Так сохрани, Боже, сохрани, Боже. Правда твоя, дама дамыч? что делать станешь? Ребенок не выучись, поезжай вон в Петербург, скажет дурак. Умниц-то нынче развелось много, их-то я и боюсь. Чего бояться, матушка, разумный человек? Никогда его не сотерят, никогда с ним не соспорит. Он с умными людьми, не связывайся, так и будет, благодетствие Божие. Да? Ой, что тебе нужно? На свете, Митрофанушка, А я и сам, да умница не охотник, свой брат, он завсегда лучше. Своя За компания, то ли и тело, ему потребно знать, как шить в свете. «Я знаю свет наизусть, я сам Калаш. Митрофан, стоя на месте, переворачивается. «Утолец! Не стоит на месте! Ступай, шорт!» Митрофан убегает. «Ребенок право, Ой, хоть и жених! Пойти за ним! Однако чтоб он с резвости и без безумов шло, чем-нибудь гостя не прогневил!» «Поди, поди, моя матушка, на птица, с ним твои глаза натопна! Прощай, дамадамыч, прощайте!» Отходит. Действие четвертое. Софья одна, глядя на часы. «Дядюшка скоро должен проснуться и выйти, я его здесь подожду». Стародум выходит. А, -а, а! Ты уже здесь, друг мой сердечный. Я вас дожидалась дядюшка, читала теперь книжку. Какую? Французскую. Финилона о воспитании девиц. Финилона? Автора телемака? Это хорошо. Кто написал Телемака, тот пером своим нравов развращать не станет. Боюсь, я нынешних мудрецов. Мне случилось читать из них все, что. Переведено по-русски. Они, правда, искореняют сильно предрассудки, но воротят с корню добродетель. Сядем, пожалуй, оба сели. Мое сердечное желание, дядюшка, слушать все, что вы скажете. Все, что вы не говорите, трогает мое сердце. И мое восхищается твоею чувствительностью. От тебя ведь зависит твое счастье. Бог дал тебе все приятности твоего пола. Вижу в тебе сердце истина честного человека. Те же и Камердинер. Камердинер подает письмо Стародуму. Откуда? Из Москвы с нарочным. Уходит. Стародум распечатывая. Граф Честан начинает читать. м, -м так... -та Он, конечно, пишет ко мне о том же, о чем в Москве мне делал предложение. «Не знаю я Милона, но дядя его истинный мой друг, и вся публика считает его честным, достойным человеком. Эм. Я теперь только что узнал, что Милон ведет в Москву свою команду. Он с вами должен встретиться. Сердечно буду рад, если он увидится с вами». Возьмите труд узнать образ мыслей его. Конечно, без того не выдам ее. Вы найдете э -э -э, ваш истинный друг, К Софья. Это письмо, друг мой, до тебя принадлежит. Я сказывал тебе, что молодой человек похвальных свойств представлен. Э, слова мои тебя смущают? Да я и давеча приметил, и теперь вижу... Доверенность твоя ко мне. Софья, могу ли я иметь на сердце что-нибудь от вас скрытое? Дядюшка, прошу вас. Я чистосердечно скажу вам, кому принадлежит мое сердце. Входят Правдин и Милон.